Глава двадцать шестая Десятого марта с вечера пал над гремячим логом туман. До утра с крыш куреней журчала талая вода. С юга, со степного гребня, набегом шел теплый и мокрый ветер. Первая ночь, принявшая весну, стала над гремячим, окутанная черными шелками наплывавших туманов, тишины, овеянная вешними ветрами. Поздно утром взмыли порозовевшие туманы, оголив небо и солнце. С юга уже мощной лавой ринулся ветер. Стекая влагой, с шорохом и гулом стал оседать крупнозерный снег. Побурели крыши. Черными просовами покрылась дорога. А к полудню по ярым и логам яростно всклокоталась светлая, как слеза, нагорная вода. И бесчисленными потоками устремилась в низины. В ливады, в сады, омывая горки и корневища вишённика, топь приречные камыши. Дня через 3 уже оголились доступные всем ветрам бугры, промытые до земли склоны засияли влажной глиной. Нагорная вода помутилась и понесла на своих вскипающих кучерявых волнах жёлтые шапки пышно взбитой пены. Вымытые хлебные корневища Сухие выволочки с пашин и срезанной водою кустистый жабрей. В гремячем лагу вышла из берегов речка. Откуда-то сверховьев ее плыли истонченные солнцем голубые крыги льда. На поворотах они выбивались из русла, кружились и терлись, как огромные рыбы на нерести. Иногда струя выметывала их на крутобережье. а иногда льдина, влекомая впадавшим в речку потоком, относилась в сады и плыла между деревьями, со скрежетом нализая на стволы, круша садовый молодняк, раня яблони, пригибая густейшую порсль вишенника. За хутором призывно чернела освобожденная от снега зябь. Взвороченные лемехами пласты тучного чернозема курились на сугреве паром. Великая благостная тишина стояла в полуденные часы над степью, над пашнями солнце, молочно-белый пар, волнующий высчил к раннего жаворенка, доманящий да клик журавлиной станицы, вонзающейся грудью построенного треугольника, вкушуя синеву безоблачных небес. Над курганами, рождённое теплом, дрожит в струице марева. Острое зеленое жало травяного листка, отталкивая прошлогодний отживший стебелек, стремится к солнцу. Высушенная ветром озимая жито словно на цыпочках поднимается, протягивая листки встреч светоносным лучам. Но еще мало живого в степи. Не проснулись от зимней спячки сурки и суслики, в леса и буераки подался зверь, изредка лишь пробежит по... Старюки бурьяну поливаем мышь, да пролетят на озимку разбившиеся на брачные пары куропатки. В Гремячем лагу к 15 марта был целиком собран семь фонд. Единоличники ссыпали свои семена в отдельный амбар, ключ от которого хранился в правлении колхоза. Колхозники доверху набили шесть обобществленных амбаров. Хлеб чистили на триере, И ночью при свете трёх фонарей. В кузнице Ипалита Шалова до Потёмок дышала широкая горловина кузнечного меха. Из-под молота сеялись золотые зёрна огня, пивуч извинела наковальня. Шалы приналёк и к 15 марта отремонтировал все доставленные в починку бороны, букира, запашники, садилки и плуги. А 16-го вечером В школе Давыдов при большом стечении колхозников примеривал его своими привезёнными из Ленинграда инструментами и держал такую речь: Нашему дорогому кузнецу, товарищу Ипполиту Сидоровичу Шаломову за его действительно ударную работу, по которой должны равняться все остальные колхозники. Мы, правление колхоза, преподносим настоящий инструмент Давыдов, по случаю торжественного примирования ударника-кузнеца, свежевыбритый, в чисто выстиренной фуфайке, взял со стола разложенные на красном полотнище инструменты, а Андрей Разметнов вытолкал на сцену Багрового и Полита. — Товарищ Шалый к сегодняшнему дню на сто процентов закончил ремонт. Факт, граждане! Всего им налажено лемехов, пятьдесят четыре, Приведено в боевую готовность двенадцать разнарядных сейлок, четырнадцать букеров и прочее. Факт. Получи, дорогой наш товарищ, наш братский подарок тебе в награждение. И чтобы ты прах тебя дери и в будущем так же ударно работал. Чтобы весь инвентарь в нашем колхозе всегда был на большой палец. Факт. И вы, остальные граждане, должны так же ударно работать в поле, Только тогда мы оправдаем название своего колхоза, иначе нам предстоит придание позора и стыду на глазах всего Советского Союза. Факт. С этими словами Довыдов завернул в трёхметровый кусок красного сатина премию, подал её Шалому. Выражать одобрение хлопанием в ладоши гремяченцы ещё не научились, но когда Шалом дрожащими руками взял красный свёрток, шум поднялся в школе. Следует ему, дюж работал, и с негодности обратно привёл в годность, инструмент получил и бабе сатины на платье и полит. Магарыч тебя чёрный бугай, качать его, брось, шалавы. Он и так возле ковальде накачался. Дальше выкрики перешли в слитый гул, но дед Щукарь ухитрился таки пробуравить шум своим по бабье резким голосом. Чего ж стоишь, мальчон? Говори! Ответь свой! Вот уродился человек от супругов пинька да колоды. Щукаря поддержали, всерьёз и в шутку стали покрикивать. Пущай же него Демит молчун речь скажет и палит. Гутарь, скорее, а то упадёшь. Глянтика. А у него и на самом деле поджилки трясутся. От радости язык заглоtnул. Это тебе не молотком стучать. Но Андрей размётнув Любивший всякие торжества и руководивший на этот раз церемонии примирования, униал шум, успокоил взволнованное собрание. — Да вы хоть трошки охолоньте! Ну чего опять взревелись? Весну почуяли. Хлопайте культурно в ладошки, орать нечего. Сытьте, пожалуйста, и дайте человеку соответствовать словами. Повернувшись к Ипполиту и незаметно толкнув его кулаком в бок, шипнул. Напередь, уже в воздух у в грудья, и говори, пожалуйста, Сидорович, длинней говори, поучёному. Ты зараз у нас герой всей торжественности и должен речь сказать по всем правилам, просторную. Ни избалованный вниманием и полит шалой, никогда в жизни не говоривший просторных речей и получавший от хуторян за работу одни скупые водочные магрычи, Подарком правления и торжественной обстановкой его вручения был окончательно выбит из состояния всегдашней уравновешенности. У него дрожали руки, накрепко прижавшие к груди красный сверток. Дрожали ноги, всегда такой уверенной и твердой раскорякой стоявшей в кузнице. Не выпуская из рук свертка, он вытер рукавом слезинку и до красна вымытое по случаю необычайного для него события лицо — сказал охрипшим голосом. «Струмент нам, конечно, нужный. Благодарные мы и за правление, за ихнюю эту самую спасибо и еще раз спасибо. А я, раз я кузницей зараженный и могу, то я всегда, как я нынче, колхозник с дорогой душой, а сатин, конечно, бабе моей сгодится». Он потерянно зашарил глазами по тесно набитой классной комнате, ища жену, втайне надеясь, что она его выручит, но не увидел, вздыхал и кончил свою непросторную речь. И за инструмент в сатине, и за наши труды, вам, товарищ Довыдов, и колхозу спасибочка. Размётнув, видя, что взволнованная речь Шалова приходит к концу, Напрасно делал в вспотевшем кузнецу отчаянные знаки. Тот не хотел их замечать и, поклонившись, пошёл со сцены, неся свёрток на вытянутых руках, как спящее дитя. Нагульнов торопливо стёрнул с головы папаху, махнул рукой. Оркестр, составленный из двух балалаек и скрипки, начал "Интернационал". Бригадиры Дубцов, Любишкин Дёмка Ушаков каждый день верхами выезжали в степь смотреть, не готовы ли к пахати и севу земля. Весна шла степями в сухом дыхании ветров. Погоже и стояли дни, и первая бригада уже готовилась к пахати серопесчаных земель бывших на её участке. Бригада агитколонны была отозвана в хутор Войсковой, но Ванюшку Найдынова по просьбе Нагульного Кандратько оставил на время сева в гремячем. На другой день, после того как примеривали шалово, Нагульнов развёлся с слушкой. Она поселилась у своей двоюрдной тётки, жившей над шибе. 2 дня не показывалась, а потом как-то встретилась с Давыдовым возле правления колхоза, остановила его. Как мне теперь жить, товарищ Давыдов? Посоветуйте. Нашла, о чём спрашивать. Вот мы, если думаем организовать. Поступай туда. Нет уж, спасибо. Своих детей не имела, да чтоб теперь с чужими нянчиться? Тоже выдумали. Ну, иди работать в бригаду. Я женщина нерабочая, у меня от польской работы в голове делается кружение. Скажите, какая вы нежная. Тогда гуляй себе, но хлеба не получишь. У нас кто не работает, тот не ест. Лужка вздохнула, и, роя остроносом череком влажный песок, потопила голову. «Мне мой дружочек Тимошка Рваный прислал из города Котласу, северного краю, письмецо. С улицы скоро прийтеть». «Ну уж это черта с два!» — улыбнулся Давыдов. «А если и придет, мы его еще подальше отправим». «Значит, ему не будет помилования?» «Нету!» Не жди и не лодерничай. Работать надо, факт, резко ответил Давыдов и хотел было идти, но Лушка, чуть смутившись, его удержала. В голосе её дрогнули смешливые и вызывающие нотки, когда она протяжно спросила: "А может, вы мне жениха бы какого-нибудь завалященького нашли?" Давыдов злобно ощерился, буркнул: "Этим не занимаюсь. Прощай. Погодите, чудок. И шо, спрошу вас? Ну? А вы бы меня не взяли в жены?» В голосе Лушки зазвучали прямой вызов и насмешка. Тут уж пришла очередь смутиться Давыдову. Он побагровел до корней зачесанных вверх волос, молча пошевелил губами. «Вы посмотрите на меня, товарищ Давыдов!» — продолжала Лушка с напускным смирением. «Я женщина красивая, но любовь дюжегожия». Вы посмотрите, что глаза у меня хорошие, что брови, что нога подо мной. Ну и всё остальное? Она кончиками пальцев слегка приподняла подол зелёной шестяной юбки и избоченясь поворачивалась перед ошарашенным Давыдовым. "Аль плоха." Так вы так и скажите. Давыдов жестом отчаяния сдвинул на затылок kepку, ответил: Девочка, ты фортовая, слов нет. И нога под тобой красивая. Да только вот только не туда ты этими ногами ходишь, куда надо. Вот это факт. Это уж где хочу, там и топчу. Так значится на вас мне не надеяться. Да уж лучше не надейся. Вы не подумайте, что я по вас сохну или пристроиться возле вас желаю. Мне вас просто жалко стало. Думаю, живёт молодой мужчина, не женатый, холостой, бабами не интересуется, и жалко стало. Как вы смотрите на меня? И в глазах ваших голод. Ты, чёрт, тебе знает. Ну, до свидания. Не когда мне с тобой, и шутливо добавил. Вот от 70, тогда, пожалуйста, налетай на бывшего флоцкого, да только у Макара разрешение возьми. Факт. Лушка захохотала. — сказала Васлет. — Макар от меня все мировой революции заслонялся, а вы с Евом. Нет уж, оставьте. Вы мне, Таковские, не нужны. Мне горячая любовь нужна. А так что же? У вас кровя заржавели от делов. А с плохой посудой и сердцу остуда. Давыдов шел в правление, растерянно улыбаясь. Подумал было, надо ее как-нибудь к работе пристроить. а то собьется бабочка с правильных путей. Будни, а она вырядилась, и такие разговорчики...» Но потом мысленно махнул рукой. «Э, да прах ее возьми, сама не маленькая, должна понимать, что я в самом деле. Буржуйская дама с благотворительностью, что ли? Предложил работать, не хочет, ну и пусть ее треплется». У Нагульного коротко спросил. «Развелся?» Пожалуйста, без вопросов, пробормотал Макар, с чрезмерным вниманием рассматривая на своих длинных пальцах ногти. Да я так. Ну и я так. И чёрт с тобой? Спросить нельзя уже. Факт. Первой бригаде бы выезжать пора, а они про волочачку выдумывают. Ты бы Лукерью на путь наставил. Она теперь хвост в зубы и пойдёт рвать. Да что я? Попье или кто, отвяжись. Я про первую бригаду говорю, что завтра ей край, надо первая завтра выйдет. А ты думаешь, это так просто? Развёлся и и ваших нет. Почему не воспитал женщину в коммунистическом духе? Одно несчастье с тобой, факт. Завтра сам на поле поеду с первой бригадой. Да что ты ко мне привязался, как репей? Воспитать, воспитать Каким я её чёртом воспитал бы, если я сам кругом невоспитанный? Ну, развёлся, ещё чего? Ветливый ты, Семён, как лишай. Тут с этим баньником мне самому до себя, а ты ко мне с придбывшей женой. Давыдов только что хотел отвечать, но во дворе правления зазвучала автомобильная сирена. Покачиваясь, Гребя штангой талую воду в луже, въехал Риковский фордик. Распахнув дверцу, из него вышел председатель районной контрольной комиссии Самохин. Это по моему делу. Нагульнов сморщился и озлобленно озирнулся на Давыдова. Гляди, и что ты ему про бабу не вякни, а то подведёшь меня под монастырь. О, на этот Самохин, знаешь какой? Почему развёлся, да при какой случайности? Ему нож вострый, когда коммунист разводится. Опп какой-то, а не РКН. Терпеть его ненавижу, чёрты Лабастова. Ох уж этот мне банник, убить бы гада её. И... Самохин вошёл в комнату, не выпуская из рук брезентового портфеля. Не здороваясь, полушутливо сказал: "Ну, Нагульнов, натворил делov?" А я вот через тебя должен в такой росторой ехать. А это что за товарищ? Кажется, Давыдов. Ну, здравствуйте. Пожал руки Нагульному и Давыдову, присел к столу. Ты, товарищ Давыдов, оставь нас на полчасика. Мне вот с этим чудаком, жест в сторону Нагульного, потолковать надо. Валяйте, говорите. Давыдов поднялся с изумлением, слышик как Нагульнов Только что просивший его не говорить о разводе, брякнул, видимо, решив, что 7 бит 1 ответ. Избил одного контрика, верно? Да это ещё не всё, Самохин. А что ещё? Жену нынче выгнали из дому. Да ну. Испуганно протянул большелобый, тощий Самохин и страшно засопел, роясь в портфеле, молча шелестя бумагами.